Глава 18. Главный исполнитель заказа и три его жертвы оказались в одном месте. Опасная ситуация, но если бы глава сумрачного клана хотел нас убить, уже бы попытался снова. А значит, он пришел для разговора, и моя задача – перетянуть ведущую роль на себя. Все же, та парочка наемников, которых я отпустил, смогла на него повлиять. Как там их звали? Андрей и Марина Полунины. Хорошо бы не забыть их имена раньше времени. Значение этих имен — мой главный козырь против клана убийц». «Ты смеешь угрожать нам?» — рассверепел Алексей Белов. Ольга же тем временем в ужасе вжалась в кресло. «Тише, отец!» — успокоил его я. «Позволь мне поговорить с ним». «На разговор с вами, Владимир Белов, я и рассчитываю», — кивнул незнакомец. «Как я могу к вам обращаться?» — спросил я главу сумрачного клана. «Имя мое хотите вы видеть, Белов?» — усмехнулся мужчина. «Нет уж, достаточно и того, что из-за моих бестолковых детей вам удалось узнать нашу фамилию. Называй меня Марк». «Марк, значит», — пожал плечами я. «Вот и первая причина не убивать нас, Марк. Я знаю имена ваших детей, знаю фамилию вашего рода, и это опасное знание». «Я же мог подстраховаться и сделать так, что имена ваших детей будут раскрыты в случае моей скорой смерти». «Согласен», – кивнул он. «Было ошибкой отправлять новичков на такого, как вы. Никто и предположить не мог, что студент-первокурсник сможет задать жару двум наемным убийцам. Но этого недостаточно». Я могу убить вас прямо здесь и сейчас, и никто из посетителей ресторана этого не заметит. А насчет имен будьте уверены, я смогу позаботиться отдельно. Он не врал. Честь клана убийц для него стояла выше безопасности собственных детей. Вы уверены, что справитесь со мной? Ухмыльнулся я. Вы можете вновь недооценить меня. Уж поверьте, Белов, я своих жертв никогда не выпускаю. — прошептал Марк. Блеф не сработал, но попробовать определенно стоило. Я и так уже понял по ауре этого человека, что магом он был первоклассным. Настоящий мастер своего дела. С таким вряд ли получилось бы справиться без потерь. А терять Лазареву и от не хотелось. Они мне еще могли пригодиться. Раз уж мы сейчас находимся на волоске от смерти, позвольте узнать, Марк, кто нас заказал. Спросил я. «О, этого я даже над вашими трупами не прошепчу!» Злобно рассмеялся Марк. «Сумрачный клан не сдает своих нанимателей!» «Хорошо, тогда иной вопрос», — добавил я. «Убить должны только нас или есть другие жертвы?» «Как правило, если человек отказывается отвечать на один неудобный вопрос, на другой более легкий, он отвечает с большим желанием». «Вы трое». Марк окинул нас взглядом темных глаз, сокрытых капюшоном. И больше никого. Ваши семьи в том числе не должны пострадать. Это радует, кивнул я. Хорошо, Марк, я с легкостью могу представить вам более веские причины не убивать нас. Я весь во внимание. Пора использовать козыри. Ситуация слишком наклена, чтобы действовать аккуратно. «Если я погибну, за меня будут мстить очень влиятельные люди», — произнес я. «Если погибнут мой отец или Ольга Лазарева, я сам позабочусь о мести. И плевать, кто наниматель. Первым исчезнет сумрачный клан». «Вот как?» — не скрывая любопытства, спросил Марк. «И кто же эти ваши влиятельные люди, Владимир Белов?» «Я один из новобранцев светлого дня. Меня пригласил в свои отряды сам Александр Пересветов, лично». Уж кто-кто, борец с тёмным часом, имеющий высший ранг, однозначно сможет что-то противостоять сумрачному клану. Алексей Белов и Ольга Лазарева ошарашенно глазели на меня. Кажется, больше мне удалось удивить их, нежели главу сумрачного клана. Хм, Марк сложил руки на груди. Я бы сказал, что вы слишком молоды для работы в светлом дне, Владимир Белов. Но демонстрация ваших сил говорит о вас как об очень способном маге. Допустим, я вам верю, но светлый день для нас не самая большая угроза. Нам платят за ваши головы достаточно много. На этом список ваших влиятельных друзей заканчивается? Нет, улыбнулся я. Я в очень хороших отношениях с мастером тайн. На долю секунды Марк перестал дышать. Как я и предполагал, это имя широко известно не только среди студентов магической академии, «Человек, который собирает клан сильнейших магов в стране, не может быть пустым местом. Такие люди, как Марк, должны знать о его существовании». «Вы шутите, Владимир?» – недоверчиво произнес Марк. «Мастер Тайн не показывает себя каждому встречному. Мне удалось увидеть его всего лишь один раз. И даже тогда мне не удалось установить его личность. Этот человек очень хорошо себя скрывает». «Нам частенько поступают заказы на мастера тайн, но сумрачный клан никогда не берется выполнять их. Я не могу поверить, Владимир Белов, что такой человек, как он, стал с вами сотрудничать». «Отлично, я уже нащупал нужные струны». Марк опасается мастера тайн. Это слышно по смене его интонации. «Осталось только убедить его в том, что я действительно знаком с экспертом по магии иллюзий». В нашу беседу вмешалась Лазарева. «Не только Владимир знаком с мастером тайн, я тоже», заявила Ольга, а затем многозначительно посмотрела на моего отца. Алексей Белов был растерян. По какой-то причине этот разговор начал напрягать его больше угрозы смерти. «Да, я тоже его знаю», кивнул Алексей Белов. «Мне доводилось пересекаться с этим человеком еще до того, как он стал мастером тайн». Он был одним из моих учеников. Этот разговор приобрел совсем неожиданный поворот, как для Марка, так и для меня самого. Я уже давно догадывался, что Лазарева знакома с иллюзионистом. Уж слишком странно она реагировала, когда я заводил беседу о нем. Но мой отец был учителем самого мастера тайн? Такого я никогда не мог ожидать. Выходит, они с Ольгой могут знать его имя. «Опасное знание». «Будь я проклят!» – неожиданно прошептал Марк. «Мне что, дали заказ на прихвостнее мастера тайн?» «Не думайте, что я так просто вам поверю. Мне нужно переговорить с заказчиком». «Переговорить?» – перебил я его. «Предлагаете отложить наше убийство на потом? Нет уж. Решим все здесь и сейчас». Марк замолчал. Он долго смотрел на меня из-под капюшона, пытался принять наиболее рациональное решение. «Я не могу отказаться от заказа», — произнес, наконец, он. «Сумрачный клан готов рискнуть и пойти даже против друзей мастера тайн, но я пойду на компромисс». «Это как?» — улыбнулся я. «Убьете не до конца?» «Убьем позже», — заявил Марк. «Да и вам полтора месяца. Мне известно, что вы с отцом планируете покинуть город на время новогодних праздников. Мы убьем вас за пределами Санкт-Петербурга». Там, где у мастера тайн нет власти. Замечательная перспектива, усмехнулся я. Только звучит это крайне подозрительно. Откуда нам знать, что в течение этого времени нам не прилетит нож в спину? Только поверить мне на слово, холодно произнес Марк. Других гарантий я вам дать не могу. Я и сам, признаться честно, не в восторге от этого заказа. Но работу нужно выполнить рано или поздно. В данном случае я готов немного припоздниться. «Откуда вам известно о том, что мы собирались покидать город?» – спросил Алексей Белов. «Резонный вопрос. Мы обсуждали вопрос об экспедиции в катакомбы Ордена на этом самом месте. Эта информация не должна была достичь чужих ушей». «Вас подслушивали», – коротко ответил Марк. «Не мы, а люди нашего заказчика. Вы уже давно под колпаком, друзья мои». «Ходите между жизнью и смертью и даже этого не осознаёте». «Значит, вы готовы дать нам ещё полтора месяца», – уточнил я. «Можете поклясться честью своего клана». «Честью?» – Марк рассмеялся. «У убийц нет чести, Владимир Белов. Нам не знакомо это понятие. Но в избежание конфликта с Мастером Тайн я готов обменяться с вами магическими клятвами». «Вы пообещаете, что не раскроете имен моих детей до самой своей смерти, а я дам вам слово, что вас, мой клан, не побеспокоит в течение следующих 45 дней, начиная с этого момента». Дальше спорить с Марком смысла не было. Все присутствующие прекрасно понимали, что мы достигли пика. Это единственный наиболее выгодный исход наших переговоров, если не устраивать тут кровавую резню. «Владимир, хорошенько подумай», – посоветовал мне отец. «Я уже достаточно подумал», – ответил я. «Меня устраивает ваше предложение, Марк». Я протянул ему руку. «Свяжем же наш договор магической клятвой». Мы с главой сумрачного клана пожали руки и произнесли ранее оговоренные клятвы. Наш договор скрепила магическая цепь. Теперь мы не могли нарушить своих слов даже при всем желании». «Правда, есть одно но. Я мог разрушить клятву с помощью отражения, но что-то мне подсказывало, что в таком случае и клятве Марка придет конец. Лучше не рисковать, пока терпит время». «Еще кое-что», – произнес я, не отпуская руку убийцы. «Я должен пообещать еще кое-что. Без магии, просто на словах. В следующий раз, Марк, когда мы столкнемся с вашими бойцами, я больше не проявлю милосердия. Каждый, кто придет за нами, умрет». В этом можете не сомневаться. Хм. Марк освободился из моей хватки и вышел из-за стола. Было приятно иметь с вами дело, Владимир Белов. До скорых встреч. До скорых встреч. Фраза, которую точно не хочется слышать от главного убийцы в городе. Но разговор закончился не самым худшим образом. У меня есть время, чтобы подготовиться. А затем, когда мы с отцом покинем город, убийцы получат должный отпор. «Вдали от нашей семьи и других близких мне людей». Фух, с облегчением вздохнула Ольга. «Владимир, кто тебя обучил так вести переговоры? Я чуть не отдала Богом свою душу. Страшно даже представить, что было бы... Возьмись за беседу с Марком твой отец или я». «Твои колкости в мой адрес неуместны, Ольга». Насупившись, произнес Алексей Белов. «Но в одном ты права. Владимир только что спас наши шкуры». «Вернее, отсрочил нашу гибель», — добавил у Лазарева. «Они не смогут нас убивать», — ответил я. «У нас достаточно времени, чтобы накопить силы для ответной атаки». «Кстати», — воскликнула Ольга, — «куда это вы собрались на новогодних праздниках?» «Тебя это не касается», — огрызнулся отец. «Это наше личное дело, мое и моего сына». «Да что ты!» — передразнила его Ольга. «А тебя не смущает, Алексей, что через полтора месяца за нами вновь выдвинутся убийца? Вы будете черт знает где, а я останусь одна в Санкт-Петербурге? Нет, так не пойдет. Я отправлюсь с вами». «Исключено!» – прикрикнул отец. «Ты будешь нам только мешаться». «Прекратите спорить сейчас же!» – остановил я их обоих. «Отец, Ольга права. Оставите ее в городе равносильно убить ее собственными руками». И что ты предлагаешь, Владимир? Напрягся отец. Взять ее с собой? Открыть наши тайны еще одному человеку? Она и так знает достаточно много, заключил я. Куда опаснее держать уже частично посвященного человека вдали от нас. Возьмем Ольгу с собой. Путь может быть опасен. Добрый лекарь нам не помешает. И все-таки твой сын куда умнее тебя, Алексей. Хитро ухмельнувшись, Ольга положила голову на мое плечо. Отец изобразил брезгливую гримассу и отвернулся. «Поступай, как знаешь, Владимир», — ответил он. «Спорить с тобой, как башкой об камень биться. Ничем хорошим это не заканчивается». «Зато я, по крайней мере, решаю проблемы, а не игнорируя их», — ответил я. «Что ж, раз уж мы здесь собрались, настало время выложить все карты на стол. Уж больно много вы от меня скрываете». «Если вы о мастере Тайн, Владимир, я не скажу тебе ни слова». Наотрез отказался отвечать на еще не заданный вопрос отец. «Я тоже», — кивнула Ольга. «Иронично, но я солидарна с твоим отцом». «Да вы сговорились, что ли?» — удивился я. «Даже учитывая то, что мы с вами пережили, и что нам еще предстоит пережить, вы не хотите мне рассказывать? Мастер Тайн вас под мушкой, что ли, держит?» Алексей с Ольгой многозначно переглянулись, но ничего не ответили. «Погодите-ка, так вот почему они себя так странно ведут». «Я понял», – кивнул я. «Вы дали ему магическую клятву, но даже с учетом клятвы вы уже умудрились выложить достаточно много. Теперь я знаю, что мастер Тайн был учеником моего отца». «Это мало что может тебе сказать, Владимир», – пожал плечами Алексей Белов. «Я преподавал в магической академии 10 лет». Через меня прошло почти 2000 студентов. За какую великую личность не ни возьмись, ниточка всегда приведет к Академии. Все там начинали свой путь. Понял, я больше не буду мучить вас этими вопросами, согласился я. Но правда, я все равно рано или поздно узнаю. Но на сегодня, думаю, с нас хватит разговоров. Эй, а как же я? воспротивилась Ольга. Вы двое так мне и не рассказали о том, куда собираетесь. «Узнаешь об этом перед отправлением», — ответил я. «Обменяемся тайнами по дороге. Между прочим, мой скрытный отец даже меня не успел просветить, куда будет лежать наш путь». «Сам знаешь, Владимир», — ответил Алексей. «Вокруг очень много ушей». «Это мы уже поняли на практике. Предлагаю не распространяться на эту тему. Я сам возьму вам билеты на поезд. Встретимся в обед 2 января на Московском вокзале». «Соберите все самое полезное. И да, Ольга, даже не думай брать с собой весь гардероб». «Да иди ты, знаешь, куда Белов», – ряфнул Лазарева на Алексея. «Да, взаимоотношения у этих двоих хуже некуда. Чувствую, нам предстоит то еще путешествие. На этой ноте наша новоиспеченная команда разошлась. Наступила на удивление спокойная неделя. Убийцы нас больше не преследовали». Даже Виктор Мясников не приступил к своей мести. Я смог посвятить себя учёбе и тренировкам, но проблемам не свойственно обходить меня стороной. Профессор Черновский не стал мириться с оскорблениями, которыми я обсыпал его в апартаментах Лазаревой. Жалобу он таки и не написал, зато забил своими занятиями всё моё расписание». Однако даже при всем желании отправить меня на отработки, а после отчислить, у него ничего не вышло. Я решил победить профессора на его территории. Наглотавшись зелий памяти, я вызубрил наизусть весь учебник истории и не дал Черновскому ни единого шанса завалить. Беловы долго сопротивлялись, не желая принимать подарок в виде элитных путевок на море. Но мне все же удалось их уболтать. Мама, Сергей и Анна покинули город, а наши вассалы, Серебряковы, приступили к реставрации особняка. Наступили выходные, а с ними пришла и зима. 1 декабря весь город засыпало снегом. Снежинки блестели в лучах синих магических огней города. И даже моя ненависть к колдовству не мешала мне восхититься этой картиной. В субботу утром я направился в главный штаб Светлого дня. Ещё на званном ужине у Суворовых мы с Пересветовым договорились, что с этого дня я смогу начать свою работу в этой организации. Посмотрим, что сможет предложить мне Светлый день. Штаб Судного дня представлял из себя здание колоссальных размеров. Этот десятиэтажный широченный замок окружал огромное количество территорий, которые, судя по всему предназначались для тренировок бойцов. Я вошел в фойе и обратился к девушке, что сидела на проходном пункте. «Добрый день, красавица», – произнес я. «Меня ждет Александр Пересветов». «Ваше имя?» – сдержанно улыбнувшись, спросила девушка. «Владимир Алексеевич Белов». Девушка бегло пробежалась по списку в журнале и удовлетворительно кивнула. Соверно, Александр Андреевич уже оформил вам пропуск. Держите». Сказала она и протянула мне металлическую карточку с моим именем. Пересветова вы сможете найти на третьем этаже в первом кабинете. Благодарю. Улыбнулся я и провел карточкой по панели. Магическая стена исчезла и открыла мне путь в недра штаба. Но колдунные намудрили. Даже в простой кусок металла умудрились запихать целую кучу магических комбинаций. В штабе было на удивление безлюдно. Либо большая часть бойцов сейчас на заданиях, либо ряды светлого дня стремительно истощаются. Я постучал в дверь первого кабинета и сразу же вошел внутрь. Александр Пересветов сидел со скучающим видом над кипой бумаг и что-то монотонно записывал. По одной этой картинке легко было понять, как сильно тяготит бойца эта бюрократическая работа. Александр поднял взгляд и, заметив меня, улыбнулся во весь рот. «Слава богам, Владимир Белов!» Воскликнул Пересветов, показав белоснежные зубы. Наконец-то появилась хоть какая-то причина бросить этот кабинет. Пересветов импульсивно выскочил из-за стола, попутно захлопнув папки с документами. «Приветствую, Александр!» – кивнул Пересветову я. «Как и договаривались, я здесь и я готов к работе!» «Похвальное рвение, друг!» – улыбнулся Александр, неистово тряся мою руку. Для бойца высшего ранга он выглядел чересчур чудаковато. Я еще на званом ужине понял, что блондин не похож на остальных дворян. Но теперь он окончательно убедил меня в своей уникальности. «Однако пока в городе спокойно», — сказал Пересветов. «Да и не могу я выпустить совсем юного новичка в бой против ужасающих фобов. Для начала я хотел бы посмотреть, на что ты способен». «Не успел я выбраться из академии, и тут меня настигли экзамены», — усмехнулся я. «Куда же без них, Владимир? В этой жизни нас все время кто-то проверяет. И уж лучше тебя проверю я, чем какой-нибудь фоб». «Мне уже доводилось биться с фобами», — напомнил Пересветову я. «Ах, точно. Темный час на Олимпиаде, как я мог забыть», — почесал затылок Александр. В любом случае, я вынужден пригласить тебя на тренировочную площадку. Я должен посмотреть на способности своего протеже». Удивительно, как меняются люди, стоит им упомянуть мастера тайн. Пересветов принял меня в светлый день по его указке, а глава сумрачного клана пошел на уступки, как только понял, что я лично знаком с магом-иллюзионистом. Мне начинает казаться, что у мастера тайн больше власти, чем у самого императора Невского. А вот не удивлюсь, если и мстить за костёр надо не той фамилии. Мы с Пересветовым проследовали на тренировочную площадку на заднем дворе штаба. На улице было холодно, мне уже не терпелось хорошенько разогреться. «Кстати, Владимир, как закончился званный ужин?» – решил спросить по пути Пересветов. «Я был вынужден откланяться после того, как вы объявили помолвку Суворовой и Бродского». «Надеюсь, Игорь Николаевич никого не изувечил?» «Нет, все прошло гладко». «Во многом благодаря тебе», — сказал я. «Ты пошел на уступки и отказался от помолвки ради моего друга. Этот поступок я запомню, Александр. Ты поступил не просто честно, а скорее даже великодушно». «Да будет тебе, Владимир», — отмахнулся Пересветов. «Как я тебе и говорил, мою супругу зовут Светлый день. Я целиком и полностью отдаю себе борьбе с темным часом». Зачем мне держать в доме женщину, которую я даже потискать лишний раз не смогу? Мы с Александром остановились посреди тренировочной площадки. Она была покрыта тонким слоем снега. Только сейчас я задумался о том, что предстоящая экспедиция с отцом и Лазаревой может осложниться из-за погоды. Зима – не самый лучший период для таких путешествий, но откладывать это дело никак нельзя. «Итак, Владимир», – произнес Пересветов, «Раз тебя порекомендовал сам знаешь кто, значит, способности у тебя действительно впечатляющие. Давай сделаем следующим образом. Попробуй ударить меня хотя бы один раз. Я воспользуюсь половиной своей силы, чтобы чуть-чуть сократить разницу между нами». Ого, да у Пересветова нехилое самомнение, хотя маг он действительно могущественный. «Это я чувствую и без демонстрации силы, но сомневаться в себе я ему не позволю». «Хочет увидеть мои способности. Что ж, хорошо. Я заставлю его изменить свое мнение обо мне». «Итак, начнем!» – воскликнул Пересветов, но с места не сдвинулся. Мужчина стоял на месте полностью открытый. В битве с превосходящим противником все средства хороши. Поэтому я достал из ножен клинок, на его разок. Этого должно хватить, чтобы доказать мою профпригодность организации». Я сделал стремительный выпад вперед и взмахнул клинком, но Пересветов исчез. Его будь то и не было. Мое чутье вспыхнуло, заставив затылок зудеть. Я почувствовал, что Александр находится прямо за моей спиной. «Слишком медленно, Владимир», – послышался его голос рядом с моим ухом. Я отклонился назад, чтобы схватить Пересветова за руку. Достаточно разок заблокировать его магию, и бой будет завершен. «Но Пересветов исчез вновь. Невероятная скорость. В мою эпоху колдуны могли уклоняться за счет магии воздуха, но не до такой скорости. С такой силой я столкнулся впервые». Александр возник на периферии моего зрения. «А как тебе такое?» – воскликнул он. Воздух рассек кулак моего оппонента. Перемещался Пересветов быстро, но бил с такой же скоростью, как и любой человек. Я мог запросто уклониться от его атаки, но мою голову посетила хитрая мысль. «Я пропущу удар, это и будет моим ключом к победе». Пересветов не догадывался, что я для него уготовил. Его кулак врезался в мою челюсть, на короткое время между моей и его кожей установился контакт. А значит, я могу отражать. Я раскрыл каналы своей силы до предела и попытался поглотить магию Пересветова, Но мой разум столкнулся с бетонной стеной. У Александра было слишком много маны. Целое море. И это море никак не хотело течь в моё тело. Оставалось только одно. Заблокировать его силы хотя бы на секунду. Этого должно хватить. Я потратил весь запас отражения на этот трюк и тут же перешёл ко второму и последнему шагу схватки. Мой клинок просвистел рядом с лицом Пересветова. Мужчина исчез. Похоже, мое отражение смогло сдержать его лишь на мельчайшую долю секунды. Во рту растекалась кровь, отдавая привкусом железа. Неплохой удар, чуть ни челюсть не сломал засранец. Пересветов появился в двух метрах передо мной. На его лице застыло выражение полного недоумения. «Неплохо, Владимир!» – произнес он. Под глазом Александра красовалась крошечная царапина. Тонкая струйка крови спускалась вниз по щеке. Мне все же удалось его задеть. Мой трюк сработал. — У тебя необыкновенная сила, — удивленно произнес он. — На мгновение все мои магические каналы схлопнулись. Я впервые сталкиваюсь с такой магией. — Родовые магические щиты Беловых? — улыбнувшись, солгал я. — Ну что ж, гожусь я для светлого дня. — Определенно, — улыбнулся Александр. — Твоя сила. «Так, Владимир, нам нужно срочно кое-что проверить». Александр жестом попросил следовать за собой, а сам быстрым шагом направился к штабу. Мы вошли в лифт и начали спускаться на нижние этажи. Место, к которому мы приближались, находилось так глубоко, что у меня начало закладывать уши. «Куда мы спускаемся?» – спросил я. Пересветов загадочно улыбнулся. Его глаза горели от любопытства. Я уже понял, что он собирался выяснить что-то с помощью меня. Но что? Тебя ждет последнее испытание, Владимир. Если ты с ним справишься... Александр сделал короткую паузу. Да я тебе сразу присвою ранг.